Глава 36. шестая Из накрывшего дорогу облака дыма, черным призраком, будто сотканным из этого самого дыма, вылетел микроавтобус. Он тоже горел, но лишь сверху, где охлестнуло по нему бензиновой струей. Мерседес резко затормозил метрах в пятидесяти от нас. Из окон посыпались осколки, а вслед за ними, как из открывшейся двери, люди. Но это не было паникой. Эвакуация проходила быстро, спокойно и четко, словно на учениях. Наблюдавший за этим Кургузов удовлетворенно хмыкнул и сказал «Пока сидите, я сейчас». Бывший майор вышел из машины и, замахав руками, крикнул «Ивановский, я здесь! Веди сюда своих!». Один из перебывших высокий, одетый в камуфляж и черную шапочку, стал отдавать приказы остальным мужчинам, одетым в большинстве своем также, и вскоре все 27 гвардейцев Кургузова окружили нашу Мазду. Хлопнул взорвавшийся бензобак автобуса, но по сравнению с главным пожаром это показалось хлопком петарды. Никто даже не вздрогнул. Мы с Лолой вышли из машины. Мужчины смотрели на нас с откровенным интересом, даже стало не по себе, пока я не вспомнил об бетовской одежде. «Познакомьтесь», — сказал Павел Сергеевич, поведя в нашу сторону рукой. «Это Василий, это... Лола?» «Они оттуда?» — спросил тот самый Рослый, что явно был главным. «Василий наш», — ответил Кургузов. «Но прибыли они прямо оттуда, с Бетты. Кстати, перевел он взгляд на нас. Это мой хороший знакомый Ивановский, Николай Иванович. Участника военных...» «Не надо!» — махнул Ивановский. «И зовите меня просто Николаем, я вам не начальник, да мы сейчас и не в армии». «Ошибаешься, Николай», — кивнул на пылающую заправку бывший майор. «Мы сейчас на войне, так что все мы тут собравшаяся армия». «Надеюсь, не весь ее боесостав найдутся со временем и другие бойцы. В любом случае, старший здесь не я, а вы, товарищ майор», — козырнул Ивановский. «Если можно, введите в курс происходящего». «Что касается боевых действий, старший ты, Николай, я воевать не умею. Насчет общего командования пока согласен, а там посмотрим по обстоятельствам. А вот о том, что именно у нас происходит, думаю, ребята лучше расскажут». Я, конечно, предполагал, что у нас происходит, но одно дело предполагать, ожидать этого события, и совсем другое — очутиться в его эпицентре, увидеть все собственными глазами. Откровенно говоря, я ощущал себя ошарашенным, оглушенным, как сказала Белуала, прикукуренным. Это еще хорошо, что успел наглядеться на разные иномирные чудеса, иначе сейчас от увиденного и крыша легко могла съехать. Удивительно, как держались кургузовские гвардейцы, да и сам Павел Сергеевич. Хотя им, небось, тоже пришлось на такое понаглядеться, что мне бы и в дурном с ней не приснилось. Короче, выглядело всё вокруг отвратительно и погано, даже если не брать в расчёт пылающей автозаправки, которая, правда, тоже не являлась больше, по сути, заправкой, невзирая на огонь. Случилось в точности, как в одном из вариантов, которые мы оговаривали с Ардом Порохом и Терой, и наши миры смешались, переплелись... Здания наши бетовские сцеплялись друг с другом в самых причудливых конфигурациях. Вообще строений стало заметно больше, где у нас было пусто. Появились бетовские здания и конструкции, ровно как и наоборот. Причем расположение и направление улиц в двух мирах, разумеется, не совпадали. Поэтому наворочено все было так, будто в детском саду играли дети, лепили и спластили на какие-то домики совсем-совсем разные. Потому что детей было много, и у всех свои идеи и фантазии, да и пластилин разного цвета, кому какой достался. Много уже налепили, а потом их позвали обедать или спать, а то и вовсе на прогулку повели. А нянечка стала убираться и сгребла все налепленное в кучу. Но тут и ее куда-то позвали. Вот и получилось примерно то, что я видел сейчас перед собой и вокруг. А ведь это еще была окраина города. Что же творилось в центре? О людях и подумать было страшно, здесь их почему-то оказалось совсем мало, несколько глазеющих на пожар человек, да и те близко не подходили, опасались, видимо, что еще рванет. Автомобиль я увидел вообще только один, бетовский желтый трицикл. Проехав по перекрытому зданием отрезку дороги, он остановился и больше не двигался. Да, с автомобилями все было понятно, далеко теперь на них не уедешь. Но всё это хоть и казалось творением абсурдистов, тем не менее, человеческих, земных, неважно, бетовских или альфовских, а вот то, что я смог разглядеть дальше, в просветах дымного облака, дальше начинался истинный сюр. Казалось, там вдалеке наш мир, теперь уже общий, заворачивался, словно край гигантской пиццы, но закручивался он не только внутрь, но еще и наружу, а также еще и еще и еще непонятно куда, в какие-то там измерения или пространство Смотреть туда было до головокружения, до тошноты жутко, поэтому я мысленно благодарил огонь, что он закрывает собой и выделяемым дымом этот невообразимый ужас, непередаваемый кошмар. К сожалению, я понимал, что пожар рано или поздно кончится, Да и нам все равно придется покинуть это место так, что полюбоваться на мировой заворот воли неволей еще доведется и не раз. И я очень надеялся, что это образование действительно существует лишь с краю, как у настоящей пиццы, и нам не придется столкнуться с ним непосредственно. И вот тут, представив себе эту огромную пиццу, я вдруг понял, почему пришла в голову именно такая ассоциация. Я вспомнил слова моих причастных знакомых о том, что ОПР с усилителем может открыть переход от трех до пяти километров от маяка. И представил себе круг с центром в точке, где находится маяк. В нашем мире там была заброшенная овощебаза, на бете полицейский участок. Проникнув сюда в павильонах-моськах, прорыванцы и в самом деле испекли пиццу, но они не только смешали Альфу и Бету, а еще и закатали ее край. Мы оказались отрезанными от наших миров. Почему-то я осознал это настолько убедительно и четко, что у меня не возникло ни капли сомнения в своей правоте. Но вот как из этой пиццы выбраться, я понятия не имел. А еще я вдруг понял, что если смешанная область двух миров, в которой мы оказались запертыми, имеет радиус 3, пусть даже 5 километров то в неё не попал дачный посёлок, откуда мы прибыли сюда с Луалой. И наверняка не попало то место в лесу, что там старошка лесника, глухая деревушка, где скрывались Алёна, Светина, ларана Это одновременно и радовало, и пугало. Радовало, потому что девушки, скорее всего, избежали сюрреалистичного кошмара, который не сулил ничего хорошего. С другой стороны, я по-прежнему ничего толком не знала о своей любимой и её спутницах, К тому же становилось страшно от одной мысли, что больше никогда не увижу Алену. Но главное, конечно, что она была жива и продолжала жить дальше, пусть даже на Бетте. Задумался я, видимо, надолго. и очнулся лишь, когда Павел Сергеевич, встряхнув мое плечо, сказал. «Василий, мы ждем!» А, да, помотал я головой. «Простите». Стало очень жарко, близкий пожар давал о себе знать. С явным облегчением, не нравится мне бетовская мода, я сбросил похожее на трубу пальто и отер выступивший на лбу пот. Кстати, жарко было не только мне. Почти все гвардейцы тоже поснимали теплые куртки. А потом я рассказал моим напарникам, соратникам свое видение ситуации. Примерно то, исключая личные переживания, о чем думал только что. «То есть получается, — уточнил Ивановский, — что мы здесь заперты, как пауки в банке?» «Примерно так, — кивнул я. Скорее всего, навсегда?» «Не знаю. Может, если прорыванцы вернутся на своих моськах?» Начал я, но тут же себя оборвал. Хотя вряд ли что-то изменится. Да и они вряд ли вернутся, ведь возвращаться некуда. Бета тоже здесь. Ее, так сказать, слой. Или срез. «Капитальный заброс!» — сказала насупившаяся Луала. «Прощайте, значит, мама-папа навсегда?» «Кстати, не факт», — воодушевился я. «Ведь Арт и Терра собирались сюда, когда мы с ними расстались, может, успели?» «И где их теперь искать?» Я лишь развёл руками. «Меня больше интересует другое», — мрачным тоном проговорил Кургузов. «Где эти самые прорыванцы? 30 павильонов, в каждом 10 бойцов, я правильно понял?» «Да», — кивнул я. «Это тоже немаловажный вопрос, но если мы встретимся с Ардом и Террой, будет очень здорово, они знают куда больше, чем я». «И чем я?» – скривила в подобие улыбки губы Луала и повторила. «Только где их искать?» «Я правильно понял», – вступил в разговор один из гвардейцев, «что не нам из этого котла не выбраться, ни к нам сюда снаружи не попасть». «Скорее всего», – сказал я. «Но точно, конечно, никто не знает». «Тогда получается», – продолжил боец. Что Серёга Кузьмин с остальными ребятами остался по ту сторону и помощи нам ждать не стоит? Вот что!» Вместо ответа на этот почти риторический вопрос сказал Павел Сергеевич. «Нам нужно наметить основные задачи и выделить из них первоочередные приоритетные. Главное из них я пока считаю определиться, где находится неприятель и какими силами он располагает». Бойцы согласно загудели, закивали, и бывший майор продолжил. «Затем, а точнее попутно с этим, нам следует понять, что мы можем им противопоставить. Необходимо найти все воинские и полицейские группы, оказавшиеся в котле. Найти и объединиться с ними под единым командованием. Только так мы сможем дать более-менее эффективный отпор врагу. Более или менее будет зависеть от понимания расклада». «Сейчас мы о нём можем только гадать, а гадание на войне – плохое оружие». «Ещё местное население», – сказал Ивановский. «Что делать с гражданскими? Я представляю...» Мотнул он головой к предполагаемому центру котла. «Какая там сейчас паника?» «Это, конечно, проблема», – согласился Кургузов. «Но нам её пока не решить, так что в первоочередные задачи её ставить не будем». «Хотя, встречая на пути исследования гражданских лиц, нужно, во-первых, быть начеку, кто знает, не набросится ли кто с перепугу, особенно бетовцы, для которых наш внешний вид непривычен, а во-вторых, среди адекватных лиц можно и даже, я считаю, нужно подобрать усиление для нашей армии. Понятно, что поначалу будет не до агитационных митингов, но в зависимости от обстоятельств следует благоприятными обстоятельствами пользоваться». «А мама с папой?» – спросила Луала. «Это также попутная задача», – строго глянул на неё бывший майор. «Целенаправленно мы их всё равно искать не можем, поэтому даже разницы нет, в какую сторону двигаться, так ведь? И ещё, кроме тебя и Василия, никто из нас их не видел, поэтому главными по решению этой задачи вы с ним будете. Не забывая, разумеется, про первоочередные понятно?» «Да», – тихо ответила Луала. Но тут её глаза боевито сверкнули, и голос тоже стал прежним, бойцовским. «Подрыгали тогда! Что мы тут встали?» Гвардейцы уже и впрямь намылились дрыгать, как Павел Сергеевич поднял руку «Стоп!» Все повернулись к нему с видом провинившихся школьников. «Я не сразу понял, в чём дело, но на сей раз дошло до меня быстро. Бойцы, пусть сейчас и неофициально призваны их службе, но всё-таки причислившие себя к действующему в реальной боевой обстановке подразделению, повели себя и впрямь как мальчишки. Ринулись за девушкой, позабыв о субординации». За красивой, правда, девушкой, но на войне это за оправдание не покатит. К счастью, они это прекрасно понимали. «Да», — произнес, переглянувшись с Ивановским Кургузов. «Не поняла», — пробормотала обескураженная Луала. «Слушайте меня сюда», — хмуро сведя брови проговорил Николай. «И больше я этого говорить не буду. А рука у меня тяжелая, многие знают. Остальные просто поверьте. Так вот, командир у вас я. Надо мной товарищ майор». «Больше вы ничьих чьих, ни приказов, ни просьб, ни желаний не выполняете. Странно, что это приходится говорить. Разболтались на гражданке, как... Ладно. Вопросы есть?» Ответ прозвучал на удивление четко и дружно, никак нет. «Теперь вот еще что», — вспомнил Кургузов. «Вы все знаете Николая, меня, теперь и Лолу с Василием». Но ваши имена даже я не все помню, а некоторых из вас и вообще впервые вижу. Понимаю, что с первого раза всех не запомним. И тем не менее, представьтесь. Гвардейцы по очереди назвали себя, кто просто по имени, кто сказав звание, фамилию, кто-то даже вспомнил боевой позывной. Кстати, у Николая тоже был позывной Иваныч. Так к нему обращались сначала лишь некоторые бойцы, потом стали звать все, включая меня с Луалой. Но это было потом. А сейчас пока просто Николай Ивановский... Коротко скомандовал. «За мной!»